Глава девятая. Я услышал радостный голос. «Проснись и пой, Серега!» «Что? Где, блин?» «Тихо, успокойся! Все хорошо, ты на работе!» Напротив меня сидел Толгат и радостно улыбался. Я сообразил, что сижу за своим столом, что с утра у меня слетела оболочка операционной системы. Помню, как я начал ее чинить, а потом мне снилась Демиур Клика, плавно превратившаяся в Еву. Там еще был Манул, который мне сказал, что сейчас на меня начнется охота. А Семен Александрович со мной начал говорить голосом Толгата о вреде пьянства и... «Ха, Серега, включил Игорька!» Тож теперь как он, везде дрыхнешь!» — веселился Толгат. «На, я тебе кофейка заварил!» Отпив кофе и немного придя в себя, я спросил. «Толгат, чего-то случилось?» «Случилось, но, может, и ничего страшного. У меня к тебе пара вопросов, Серега». попробуй в точности вспомнить как и когда ты крайний раз видел семена был дута так э, вчера вечером о то что нужно расскажи подробнее я пересказал талгату нашу вчерашнюю встречу с семеном александровичем талгат слушал меня внимательно и не перебивал лишь в конце он спросил серега а ты не обратил внимания у него телефон был с собой не знаю не помню что то случилось да не все в порядке «Не волнуйся, напился, небось, как ты вчера, и тоже спит где-нибудь». «Не пил я вчера, в виртуалку заигрался просто». Талгат посмотрел на меня, помолчал. «Девушку тебе надо. Вон Дашка из бухгалтерии. Маленькая, хорошенькая, глазища большие, как мышка. Прелесть! Или вон Алина с соседнего филиала. Милая и тихая. Я не люблю милых и тихих». О, в тихом те черти водятся. Еще ни одной тихушницы не видал, чтоб не была жуткой затейницей. Талгат разулыбался, явно думая о чем-то своем. Так, не лыпся тут, как кот на сметану, у тебя жена есть. Нет, Талгат, не мое это, тихие мышки-извращенки. Мне нравятся поактивнее такие, повреднее. Талгат посмотрел на меня, выпучил глаза и громко прошептал. Ирина Яковлевна, не к ночи будет помянута. Я аж испугался. «Жуть какая!» «Так, все, не мешай работать!» «Ага, вижу, как ты работаешь! Вот морда до сих пор после сна, как у тигры, полосатая!» Сказал Талгат, поднимаясь. «И ничего не полосатая!» «Полосатая, полосатая!» «О!» Талгат аж остановился. «Ева! Тебе же нормальные девушки не нравятся! Вот тебе активная, злая! Ты видел, какие у нее татуировки?» «Не видел!» Удивился я. «А какие?» «Вот и я не видел. Дашка рассказывала. Может, врала. Я-то вообще такое не люблю. Зачем себя портить?» «Не дай бог, Талгат. Вот уж кто тигра. Я еще жить хочу. Все. Не хочу больше про баб. Мне работать надо. Ухожу, ухожу. Если что про Семена вспомнишь или он с тобой свяжется, свистни.» Покатавшись по району, я нашел лавку, где можно было продать мои фигурки. Всех получившихся котов отдал пачкой за десять крон. Причем, по моим расчетам, материала на них ушло на шесть. Ну, прибыль есть, конечно, но явно недостаточная. А вот за Зубана я торговался ожесточенно. Но торговец был практически непреклонен. Немного подняв красноречие, сошлись на двадцати кронах. Улица была перекрыта полицией, соседняя тоже. Оставив парацикл во дворах, я переулками пошел к заводу. Стоял какой-то гул. Кто-то вдалеке кричал. «Что вообще происходит?» Я перелез через небольшой забор, поднырнул в дыру в стене и оказался почти напротив входа на аэроверф. Ворота проходной были завалены бревнами и металлоломом. Около завала роилась огромная толпа рабочих. Слева по улице стройными рядами замерли вооруженные дубинками механоиды угрожающего вида. Справа стояли полицейские в синей форме и в блестящих медных касках. НПС, автоматоны и, к моему удивлению, множество игроков. В связи с тем, что я перелез через забор, я оказался почти посередине и от полицейских, и от толпы рабочих. Первой моей мыслью было лезть обратно. Что-то тут нехорошее происходит. Вторая мысль прийти не успела, так как меня кто-то ухватил за плечо. Я вздрогнул. «Бей!» Критический сбой оборудования. Кто-то в синей одежде аж отлетел после крушащего удара девятки. Особенность их разыскивает полиция. Вы совершили преступление, нападение на полицейского. Вас видело много свидетелей НПС. Вас видели свидетели игроки. Сила поиска. Город сов, уровень 3. Недалеко лежал игрок в форме полицейского и медной каски. Над ним висел дебаф без сознания. Несколько автоматонов полицейских резко повернули головы со светящимися глазами в мою сторону. Беги! раздался у меня в голове тоненький голос. Два полицейских автоматона резко, без разгона, кинулись в мою сторону. «Беги!» Я рванул к воротам. «Ближе, ближе, ближе!» Автоматоны резко остановились, а от баррикады в их сторону полетели камни. Толпа у ворот встретила меня восторженным ревом. Ко мне потянулось множество рук, которые помогли перебраться через баррикаду. «Вы приняли участие в сценарии «Народная воля» на стороне «Рабочие». Этап второй. «Стачка». Вы приобрели особенность «Участник всеобщей стачки». Улучшенные отношения с классом «Рабочие», «Крестьяне», «Клерки». Ухудшенные отношения с классом «Буржуазия», «Дворяне», «Офицеры». Вы приобрели особенность «Выдающийся участник всеобщей стачки». Вы совершили выдающийся поступок во время стачки. Вы обратили на себя внимание. Первая особенность еще куда не шла, но вот вторая мне совсем не понравилась. Что выйдет из этого внимания к моей персоне? «Что теперь мне делать с тем, что на мне висит преступление?» В некой прострации я пошел вглубь толпы. Меня хлопали по плечам, кричали, что я молодец. На площадке около одного из сборочных цехов стоял здоровенный паровой грузовик. На него забирались люди и кричали различные лозунги в жестяной рупор. Над толпой разносились слова «Справедливость», «Еще один выходной», «Буржуи» и «Техника безопасности». Игроки улюлюкали. Глаза НПС пылали праведным гневом. Рабочие автоматоны пускали в небо клубы черного дыма. Только местные механоиды стояли у стеночки и, кажется, были просто отключены. Я, конечно, все понимаю. Сценарий, интересное событие. Но мне захотелось отсюда уйти. Я не люблю такое количество людей вокруг, пусть даже и нарисованных. Все галдят, орут, толкаются. Выход через ворота невозможен. К тому же там полиция. «Может, через забор перелезть?» На грузовик залез мой вчерашний знакомец Марк, все в том же лихо заломленном берете. Что он кричал, я не разобрал в общем гуле. Я попытался выбраться из толпы, но без особого успеха. Наоборот, я оказался совсем близко к импровизированной сцене. Марк спрыгнул с грузовика и подошел ко мне. «О, серый, ты пришел! Молодчина! Иди-ка сюда!» Он ухватил меня за руку и подтянул к грузовику. Тут стояли крепкие ребята в черных куртках, которые, следуя указаниям Марка, подсадили меня и практически запихнули на грузовик. Отсюда открывался вид на огромное человеческое море. Все что-то кричали, махали руками, размахивали флагами. «А сейчас!» — раздался крик рядом со мной. Я аж поморщился. «Выступит простой рабочий нашего завода, серый пароволк!» У меня в душе все оборвалось. В руки мне впихнули слегка измочаленный жестяной рупор и отечески похлопали по плечу. Толпа притихла, и, как мне показалось, все уставились на меня. Задание «Глаз народа». Произнесите речь перед участниками всеобщей стачки. Награда. Опыт. Репутация. Красноречие. Вариативно. Штраф за провал. Понижение репутации. Могут поколотить. Отказ. Понижение репутации. Не очень желая того, я нажал кнопку «Принять». Сглотнул. Люди на грузовике смотрели на меня добродушно и с интересом. Народ внизу одобрительно гудел. Я сделал шаг вперед, встал повыше. У меня началась паника. Я просто не понимал, а что мне говорить-то? Я даже не слушал речи предыдущих крикунов. «Бей медноголовых!» — пропищало у меня в голове. Я поднял рупор и изо всех сил крикнул в него. Бей медноголовых! Толпа взорвалась восторженным ревом. Я помахал рукой и быстрее спрыгнул с грузовика. Со всех сторон раздавались крики Бей! Бей! Бей! О Вы успешно выполнили задание глаз народа. Награда плюс 30 опыта, красноречие плюс 5%, репутация с рабочими плюс 5, репутация с революционными фракциями плюс пять. «Вы приобрели особенность, герой всеобщей стачки. Вы ярко проявили себя во время стачки. Вы обратили на себя широкое внимание. Ваше имя и поступки внесены в логи события». «Я уже ничего не понимал. Мне хотелось побыстрее уйти отсюда. Меня хватали за руки, что-то мне говорили. Подходили игроки и звали к себе. С трибуны кричали. Люди вокруг отзывались криком «Ура!» «Ура!» — вторил им в голове голос «Девятки». И вообще у меня складывалось ощущение, что рука получала от окружающего моря удовольствие. Она похлопывала по плечам подходящих ко мне людей, лезла обниматься, ухватила за пятую точку стоящую рядом девушку-игрока. Девушка вроде как возмутилась, но потом стала смотреть на меня загадочно. Минут через десять я, придерживая железную руку обычной, наконец выбрался из основной толпы. Я был морально измотан и просто хотел в тишину. Появилась предательская мысль — Они вытели мне из игры, но нет. До предписанных мне ежедневно двух часов осталось еще минут двадцать. И тут я услышал выстрелы. В толпе раздался громкий вопль. «Они пошли на штурм! На баррикады!» Сценарий «Народная воля». Этап третий. Штурм. Тоскливо и с какой-то обреченностью завыла заводская сирена. Раздались крики «Бей медноголовых!» и толпа пришла в движение. Я побежал в сторону уже знакомого мне сборочного цеха номер три. Рядом с ним была мусорная куча и забор. Если забраться на мусорку, то можно попытаться сбежать отсюда, перебравшись через ограждение. Выстрелы уже звучали постоянно. Причем штурм шел как у основных ворот, так и с других сторон, судя по оружейному грохоту. Недалеко от нас рявкнула пушка. Все окружающие пригнулись. «Это наши!» Рядом восторженно прокричал совсем молодой паренек. «Из герцогов антенны орудие сняли! Ура!» Я побежал к цеху. «Быстрее!» Один старик в рабочей одежде неотрывно смотрел на меня. Когда я это заметил, он поднял указательный палец и показал им на небо. Сверху появилась огромная тень. Задрав голову, я увидел медленно плывущий над заводом дирижабль. В подвешенной кабине летающего монстра засверкали вспышки выстрелов, и через секунду раздался грохот. Рядом со мной упал, как подкошенный один из НПС. Пушка снова рявкнула, и на корпусе дирижабля вспыхнул небольшой взрыв. Из кабины отлетело несколько снарядов, оставляющих за собой дымный след. Какие-то бомбы. Одна из них упала в шагах в двадцати от меня. Раздался громкий хлопок, и все заволокло облаком синеватого дыма. В горле запершило, глаза немного заслезились, отвратительно запахло чем-то горьким. Рабочие вокруг меня попадали, хватаясь за лицо. Иммунитет к аэрозольным ядам, слезоточивый газ. Я побежал дальше, мимо скрюченных на земле людей. Что-то взрывалось, раздавались крики и вой сирены. Выбежав из дыма, я заметил, как жилистый, скуластый рабочий, держа револьвер двумя руками, стрелял в сторону нависшего дирижабля. Рядом на земле лежали два парня в черных куртках, из тех, что я видел у грузовика. Пахнуло пороховым дымом. «Я совершенно запутался, где я». «Серый!» — раздался рядом вскрик. Я оглянулся. Это был Марк, над которым висел Дебаф, сильно ранен. Он привалился к стене, зажимая рану на боку. Беретки на нем не было. Карие глаза смотрели пронзительно. «Серый, помоги!» Я подбежал к Марку и попытался его поднять. «Туда, в приемный зал!» Он слабо пошевелил рукой в сторону большого металлического ангара. Тяжелая атлетика позволила взвалить Марка на плечо и понести к зданию. Грохот и крики стали ближе. На перерождение мне было неохота. Терять половину денег и случайные предметы из инвентаря в моих условиях было небольшой катастрофой. С другой стороны, на мне теперь висит преступление, совершенное при свидетелях, и я не уверен, что попадать в руки полиции будет хорошей идеей. Выпишут фантасмагорический штраф или того хуже, на какие-нибудь медные рудники отправят. Может, бросить этого Марка тут да через забор? Тяжелый блин. В ангаре редком стояли несколько небольших дирижаблей. У одного из них, совсем маленького, метров тридцать длиной, возился рыжий паренек в рабочем комбинезоне. Увидев меня, парень достал внушительных размеров револьвер и направил оружие в мою сторону. «Вальд, спокойнее!» — сказал Марк. «Свои!» Парень убрал оружие и подбежал к нам. Помог удержать Марка и затараторил. «А где тефон? Где остальные? Оболочка заправлена, машина работает, можно убираться!» «Все, больше никого», — устало сказал Марк. «Уходим!» За стеной снова громыхнула пушка. Выстрелы звучали все ближе и ближе. Я помог затащить Марка в кабину дирижабля, а Вальд снова достал свой револьвер, направил на меня и сказал. «Отойди!» «Что?» — удивился я. «Отойди, ты с нами не летишь!» Рыжий отошел к носу дирижабля, не спуская с меня ствол пистолета, и дернул какой-то большой медный рычаг. Часть крыши ангара над нами с грохотом и стуком начала медленно разъезжаться в стороны. «Вальд, прекрати!» — слабо из кабины сказал Марк. «Его нельзя здесь бросать. Он из наших. Я его не знаю. Я ему не доверяю. Может, он шпик. Может, он...» Раздался оглушительный грохот, и дверь за спиной Вальда слетела с петель. В дверной проем с огромной скоростью вломился большой, выше человеческого роста, железный механоид с четырьмя руками. В каждой из них он держал дубинку. «Полицейский департамент города Сов!» — пророкотал механоид. «Сопротивление бесполезно! Всем лечь! Руки за голову!» Рыжий Вальт, развернувшись, стал палить в робота. «Я достал из инвентаря ружье!» — быстро глянул, заряжено ли оно. Механоид кинулся к Вальду, повалил его и стал бить его дубинками. Я выстрелил, потом еще раз. Первый выстрел прошел мимо, но второй точно попал в корпус механоида. Полетели искры. Тот даже не обратил на меня внимания. Повернул рыжего и надевал на него огромные железные наручники. Я, подходя ближе, перезарядился. Куда там стрелять? В основание шеи? Механоид закончил с Вальдом и начал поворачиваться в мою сторону. Навести на шею? Залп! Вы убили механоида полицейского. Умение ручное огнестрельное оружие плюс один. Опыт плюс сто. Вы совершили преступление. Порча имущества департамента полиции. Свидетелей нет. Рыжий лежал ничком в наручниках, с дебафом мертв. Надо быстрее улетать отсюда. Запрыгнув в кабину дирижабля, я осмотрелся. Марк лежал на полу и тяжело дышал. Глаза его были открыты. Состояние его явно ухудшилось. Управление дирижаблем представляло собой штурвал и множество каких-то рычагов, циферблатов и кнопок с непонятными надписями. И что тут нажимать? «Марк!» — в панике спросил я. «А делать-то что? Рыжего убили. Как улетать отсюда?» «Там все просто серый», — тихо сказал Марк. «Справа смотри, четыре одинаковых зеленых тумблера. Это отстыковка. Потом надо...» «Вы изучили специальность управления воздушным транспортом легче воздуха». раз все надписи из непонятного набора букв стали читаемыми я смотрел на циферблаты подписи к рычагам и кнопкам вдруг с лязгом в комнату вбежали два механоида братья только что поверженного полицейский департамент города сов раздался громкий механический голос я дернул тумблеры с надписью стыковочные узлы дирижабль тряхнула и он стал подниматься механоиды размахивая дубинками кинулись в нашу сторону Но они явно не успевали. Спустя всего несколько секунд наше судно выплыло из ангара. «Теперь давай паровую тягу на оба винта», – медленно сказал Марк и закрыл глаза. «Винты, тяга, винты, тяга, так, где это?» Нашел. Перевел два рычага в положение максимальной тяги. Сначала медленно, но все быстрее и быстрее, с паровозным шипением дирижабль двинулся вперед. Под нами сражение уже закончилось. Лежали или брели куда-то рабочие, окруженные полицейскими. Сбоку висели два больших полицейских дирижабля. Из их кабин свисали веревки, по которым вниз кто-то спускался. В той части завода все еще звучали ружейные выстрелы. Вдруг раздался свист, и во все стороны полетели осколки стекла. По нашему дирижаблю открыли разрозненный и не очень активный огонь. Меня подмывало достать ружье и выстрелить в ответ, но я сдержался». Толку от этого не будет, а вот в нашу сторону стрельба может усилиться. Уже через полминуты стрельба прекратилась, и, выглянув в окно, я увидел, что мы улетели с территории завода. Нас никто не преследовал. Полицейские дирижабли были заняты высадкой. «Это быстрая машина, не догонят», — сказал Марк, не открывая глаза. «Надо с этим что-то делать. Я принялся ходить по кабине и переворачивать все в поисках аптечки. Надеюсь, в таких аппаратах она есть». «Аптечка была скоро найдена, но тут возникла новая проблема. Надписи на лекарствах были сплошь из какой-то тарабарщины. Мне что, еще и первую помощь надо изучать, чтобы хоть что-то сделать? Я нашел баночку с мазью, похожую на ту, которую давал мне Ефраим, когда я сбегал из ям. Ах, хуже, надеюсь, не будет. Я щедро намазал рану горе-революционера холодной белой мазью. Оставшиеся полбанки я положил себе в инвентарь. Вы совершили преступление кража. Свидетелей нет. Ну и ладно, если эта мазь правильно сработает, то она мне точно пригодится. Мы пролетали над домами и улицами. Внизу копошились люди, и я заметил, как какие-то игроки на крыше приветственно махали нам. Мы поднимались все выше. Минут через пять я заметил, что становилось прохладнее. В разбитое окно кабины задувал ветер. Марк пришел в себя и приподнялся, прислонившись к стене. — Снижайся, — слабым голосом сказал он. И посмотри, где мы. А как снижаться-то? Я тут мало что понимаю. Перекрой нагрев воздуха от котла и стравливай понемногу. Слева смотри, там управление баллоном. Справа управление двигателем. А вот где мы, я не знаю. Я в городе недавно. Там на стене карта. Если ее включить, то она автоматически привяжется к местности. Только надо пониже опуститься. Марк вздохнул. «Слушай, а мне полегчало. Похоже, ты меня вытянул». Отношения с Марком Чеканом улучшены. Отношения с революционной фракцией «Черный апрель» улучшены. Потыкавшись, я, наконец, разобрался с баллоном, и мы начали снижение. В кабине слабо запахло дымом. Под нами медленно двигались дома и улицы. Река какая-то. Карта, на которую указывал Марк, не работала. Скорее всего, из-за того, что одна из пуль разворотила механизм, который отвечал за привязку. Погони за нами нет, ничего не мешает нам снизиться и спросить у прохожих. Мы плавно опускались к домам, все еще двигаясь вперед. Сценарий Народная воля завершен. Стачка подавлена. Победившая сторона владельцы завода. Вы сбежали из зацепления. Вы совершили два выдающихся поступка. Вы уничтожили полицейского механоида. Вас разыскивает полиция города Сов. Сила поиска уровень четвертый Участие во всеобщей стачке – один Нападение на полицейского – три Порча имущества департамента полиции – ноль Награда – плюс 250 опыта Блок управления автоматона Большая газовая граната – слезоточивый газ Специальность управления воздушным транспортом легче воздуха – плюс один Умение ручное огнестрельное оружие – плюс один Получен новый уровень – шестой Блок автоматона оказался странной конструкцией с общим описанием запчасти. Надо будет ее в зубанов вставить. Посмотрим, что получится. Граната была металлическим цилиндром, похожим на старинный термос с большим красным кольцом сбоку. От созерцания гранаты меня отвлекло какое-то движение в окне. Приглядевшись, я заметил, что прямо по курсу начал подниматься другой дирижабль. Был он весь какой-то кривой... и, судя по цвету баллона, его сшили из нескольких разных летательных аппаратов. Я взял правее, чтобы обогнуть это чудо человеческой смекалки. Но когда мы пролетали мимо, из кабины лоскутного дирижабля раздался хлопок, и огромный гарпун, звеня цепью, впился в наш баллон. Дирижабль ощутимо тряхнула. Я не удержался на ногах и упал. Цепь натянулась, и нас с кривым дирижаблем потянуло навстречу друг другу. Вдалеке я услышал знакомый голос. «Тяни, Толстосумов! Сейчас мы их пострежем!» Я даже рассмеялся. Достал ружье, высунулся в окно и дал залп в сторону кабины бандитского дирижабля. «Шила? малохольный, это ты, что ли?» — крикнул я, перезаряжаясь. «Кто там критит? Сейчас скричалку подрезу!» — раздался крик моего старого Лупоглазого и Шепелявого знакомца. Я снова пальнул по их кабине. В ответ начали раздаваться ответные выстрелы. но как-то вяло и без особой угрозы. Насколько я увидел, бандиты полили в нашу сторону из пистолетов. «Шила, давай, иди ко мне! В прошлый раз ты сбежал, в этот раз я тебя так просто не отпущу!» «Спион ты, что ли? Колено! Хорец тянуть. Нам туда лучше не соваться, давайте его издалека расстреляем! Да замолкни, колено, говорю, не надо! Это та сволочь, что улыбаску и свистуна замотила! Давай стреляй, так его присым! Марк приподнялся, достал большой револьвер, такой же, как у теперь покойного Рыжего, и стал стрелять по вражескому дирижаблю. Я пальнул в их кабину, причем, похоже, на этот раз успешно. Нанесен критический урон. Вы убили Плюгавого, бойца банды «Синие платки». Умение ручное огнестрельное оружие плюс 20%, опыт плюс 40%. Так я не понял. Ты там тем стреляешь, сволочь! Я снова дал залп. «Ах ты, зараза! Пацаны, сматываем удочки! Колено гасить цепь, уходим! Спион, сволочь, я тебя достану! Но попозже!» Цепь оторвалась и повисла. Бандитский дирижабль резко начал разворачиваться и уходить, снижаясь. Вот и повоевали. Пальнул еще разок им вслед, выдохнул, пронесло. Марк, выпив пару таблеток из аптечки, подошел к штурвалу дирижабля. Он переключал рычаги и тумблеры. «Мы над ямами, судя по всему», — сказал я. «Похоже на то», — задумчиво произнес Марк, поворачивая штурвал. «Серый, мне надо на остров ткачей. Я высажу тебя по дороге. Тебе туда сейчас не надо. Ткачи, народ, ну, скажем так, подозрительный. Не стоит». «Да я не против. Давай подальше от ям отлетим, там я и спрыгну». «Марк, слушай!» «А в нас же полили, как в тире. Баллон точно весь в дырках, плюс вон гарпун торчит. Почему мы нормально летим?» «Там вторая оболочка прорезиненная. Утечка есть, конечно». Марк постучал по одному из циферблатов. «Но терпимо. Теперь внимательно слушай. Я высажу тебя в районе зодиак. В центр на этом дирижабле нельзя. Он в угоне. Его будут разыскивать. Тебя, кстати, тоже будут. Вот, возьми». Он протянул мне черную деревянную коробку с защелкой. Внутри была какая-то косметика, лежало что-то волосатое. Присмотревшись, я понял, что это накладная борода. Коробка называлась «Малый набор гримера». «Замаскируйся, бороду нацепи усы, избрей, парик надень или побрейся на лысо. Так тебя на улице не узнают, если внимание к себе не будешь привлекать». Переоденься обязательно. Через несколько дней, как все утихнет, приходи на Большой подром и там поставь любую ставку на громобоя в пятом заезде. Не забудь. И еще раз. Спасибо тебе. Вам предложено задание «Холодная весна». На Большом ипподроме сделайте ставку на громобоя в пятом заезде. Награда – вступление в революционную фракцию «Черный апрель». Штраф. Разглашение этой информации приведет к существенному ухудшению репутации с данной революционной фракцией. Дирижабль почти остановился и спустился на уровень зданий. Марк закрепил на мне шлейку на лебедке и сказал выходить. Я аккуратно выпал снаружи, и Марк спустил меня вниз. Вы прибыли в район Зодиак. Уровень безопасности красно-желтый. Окончательно стемнело, и, проводив глазами темный силуэт воздушного судна, освещаемый оранжевыми отблесками фонарей, я решил, что надо искать ночлег. Уровень безопасности тут нехороший, поэтому выходить из игры посреди улицы не рекомендовалось. Был не нулевой шанс, что могут ограбить. На форуме писали, что это случалось редко, но бывало. Недалеко от меня, мерцая глазами, стояли два автоматона. Подойдя к ним, я сказал: Уважаемые, а где здесь рядом можно найти приют для одинокого путника? Автоматоны не отвечали. Они почти не двигались, только поворачивали свои латунные головы в мою сторону. «Но жутковато, если по правде». «Отель или ночлежка рядом есть?» Решил я упростить поисковый запрос. Оба робота синхронно подняли руки и показали в одну сторону. «А далеко идти до пункта назначения?» «Три минуты со средней человеческой скоростью», сказал один из автоматонов механическим голосом. При этом единственный светящийся желтым глаз слабо вспыхивал в такт словам. Совсем недалеко оказался вход в здание, над которым призывно мерцала надпись «Склад с обогревом номер 11». Мда, название так себе. Внизу, в отблесках вывески, я прочел «Комфортные номера для механических и биологических людей». Мне же нужно только переночевать, тогда не будем капризничать. Ресепшн представлял собой небольшое помещение с металлическим полом и стенами. Слабо пахло ржавчиной. В свете двух слабо горящих ламп место производило гнетущее впечатление. В комнате никого не было, но на том месте, где обычно располагается стойка, находилось небольшое темное окошко. «Мне номер на одну ночь для биологического человека», добавил я на всякий случай. «Четыре кроны», — проскрипело мне из темноты. «А деньги мне куда девать? Прямо в окошко засовывать?» Ответа не последовало. Я достал деньги и положил внутрь темноты. С небольшим звоном мне в руку выпал ключ с биркой. «Третий этаж. Место 352Б», — сказал из окошка механический голос. Сзади звякнул, раскрываясь лифт. Кое-как, найдя свой номер, пригнувшись, я с трудом втиснулся в железную комнатку без окна. На полу лежал матрас. Освещалось все это богатство автоматической масляной лампой, которая вспыхнула при моем появлении. Кроме этих двух, безусловно, необходимых предметов мебели, в комнате ничего не было. Ну что ж, зато цены демократические.